Длинный, полутемный коридор был пуст. Только мигающие лампочки под потолком, до двери, по обеим сторонам холодно. Чуть-чуть, едва уловимо, пахнет плесенью. Где-то бренчит расстроенная пианино, до Ольги доносятся обрывки фраз «Талант! Талант!» — Несомненный талант. — Все красоту наводишь? — А что? — Я не могу подарок купить. — Не в самом делешный Медведь. — Да не первый раз уже. И вдруг громко, как из репродуктора, над самой головой. — Ольга Михайловна Громова, послушайте сообщение. «Вас ожидает беда. Повторяю, Ольга Михайловна Громова...» Ольга не хотела этого слушать. Она быстро пошла дальше, распахнула первую попавшуюся дверь и оказалась где-то за городом. Неподалеку текла речка, цвели васильки, на берегу Ольга увидела бабку с замотанными в пакеты саженцами. Она уже видела ее, только вот не могла вспомнить, когда и где. Ольга пошла к бабке, чтобы спросить, как выйти к станции. Издали махала ей рукой, обрадовалась. Наконец кто-то подскажет дорогу. Наконец она сможет вернуться домой. Ей ведь надо торопиться. Ее дома дети ждут. И Стас скоро с работы вернется. Она должна успеть накрасить губы. «Здравствуйте — Здравствуйте! — закричала Ольга издали. — извините! Не подскажете, как к станции пройти? Бабка глянула на Ольгу из-под платка, кивнула и поманила рукой за собой в маленький летний домик, стоявший тут же рядышком. Правда, Ольга не помнила, чтобы этот домик был здесь раньше. Бабка стояла на пороге, улыбалась, махала рукой. «Давай, мол, скорей!» И вроде бы даже... Пахло из домика молоком и баранками. Вкусно, как в детстве. Бабка снова махнула и скрылась в дверном проеме. Ольга заспешила, перескакивая через ступеньки, взбежала на крыльцо, потянула на себя дверь. За дверью было темно. Запах баранок сменился плесневым духом, вонью лежал их сырых тряпок. Ольга стояла в огромной темной комнате. Прямо напротив, мутно, словно глаз под бельмом, поблескивала большое зеркало в тяжелой раме. Ольга подошла к зеркалу. Почему-то она знала, что вот сейчас стекло пойдет трещинами, осыплется на пол миллиардом осколков, и она так и не сможет увидеть свое отражение от чего-то, Это было очень важно — увидеть отражение. Зеркало не растрескалось, но вместо себя Ольга увидела в нем давишнюю бабку. Бабка также приветливо улыбалась и возилась вроде бы с саженцами, прислушалась, подняла глаза и тихо сказала «Беда будет». И тогда Ольга рассмотрела, наконец, что вовсе у бабки в руках не саженца, какие-то окровавленные ошметки. От ужаса Ольга закричала и проснулась. Луна светила сквозь незадернутые шторы. Ольга сидела на диване в гостиной, согнувшись пополам, тяжело дышала, во рту кислый привкус страха. И в доме ощущение беды. Что-то случилось. Что-то случилось, это совершенно точно, с кем-то из ее близких, из самых любимых. Ольга вскочила, споткнулась о валяющейся рядом с диваном шлепанцы и со всех ног кинулась в детскую. Господи, господи, добрый боженька, а если их там нет? Если вместо детей кровавые ошметки по комнате? Она распахнула дверь детской, почти уверенная, что Мишки и Машки нет на месте... И тут же обругала себя последними словами. Ну, разве можно быть такой паникершей? Вот они. Спят в своих кроватях. Машка своего любимого плюшевого слона к животу прижимает. Ольга поцеловала детей, едва сдерживая что не стиснуть изо всех сил нельзя, разбудишь. Перекрестила, закрыла тихонько дверь. От сердца отлегло. Беда. Ушла. Ушла? Нет. Она затаилась. Отползла в уголок. Спряталась в тени. Ольга пошла в ванную, поплескала в лицо холодной водой, прошлепала на кухню, налила себе чаю, глянула на часы, смешные ходики с котятами, купленные три года назад. Дети от них были в восторге. Часы показывали половину одиннадцатого. Сколько же она проспала? Прилегла вроде на пять минут, просто вытянула ноги, глаза закрыла, а, оказывается, три часа прошло. Внутри кольнуло Ночь на дворе. Где же Стас? Почему его нет дома? Разом в голове всплыли непонятные бритые визитеры в черной коже, напугавшие ее. И то, что Стас в последнее время стал нервный, и помада эта в его кармане, будь она трижды неладна, почему-то не давала покоя, Ольга налила еще чашку чаю, легла грудью на подоконник, стала всматриваться в темноту, не едет ли машина Стаса. Пусть он скорее приедет, она тогда зароется носом ему в шею, и муж скажет, что она глупая и что все хорошо. Сегодня, как никогда, Ольга хотела быть глупой, чтоб все было хорошо, но машины не было, только одинокий фонарь тускло светил в окно. Ольга одернула себя. — Нечего попусту волноваться. Займись лучше делом, и время пройдет быстрее. Она перемыла посуду, натерла морковку на салат, пришила оторванную пуговицу к Мишкиной рубашке, подмела пол в прихожей. Кошка на ходиках равнодушно махала хвостом, отсчитывала минуты и часы. астас Стас все не приезжал и не приезжал. В половине второго Ольга вытащила из тумбочки початую пачку Стасовых сигарет, прикурила Затянулась, закашлялась, торопливо прикрыла рот рукой, боясь, что разбудит детей. Она курила второй раз в жизни. Первый был на школьном выпускном. Тогда ее мгновенно вырвало, а потом еще полвечера кружилась голова. Ольга затушила сигарету. Она решительно не знала, что еще делать, поэтому снова уселась на подоконник и стала смотреть во двор. Кошка на часах все махала, хвостила том Стас приехал в третьем часу ночи. Ольга выскочила в прихожую раньше, чем он успел опереть дверь, прижала, зарылась лицом воротник. «Ты почему так поздно?» Стас чмокнул ее в макушку, вывернулся, скинул куртку. «Дела». «А ты чего не спишь?» «Тебя жду. Есть будешь?» «Есть Стас не стал. Прошел на кухню». Ольга семенила за ним, достала из холодильника початую бутылку столичной, которую она держала для компрессов, молча прокинул стопку. — Стасенька! — Ольга села рядом, заглянула в лицо. — Что происходит? У тебя проблемы? — Ну, пожалуйста, не молчи. Проблемы нарисовались на голом месте и пребольшие. Настасов автосервис положил глаз Колька Васин. Попашибу. Евгений Иванович Васин не кто-нибудь, а губернатор местный. Колька единственный губернаторский отпрыск. Держит по всей области заправки и авторемонтные мастерские. В их городе тоже две заправки к рукам прибрал и мастерскую. «В промзоне теперь ему Стаса в сервис подавай». По сути, варианта у Стаса было два на выбор. Либо работать под колькой, либо его закроют. Собственно, бритые ребята в кожанках. Затем и приезжали, чтобы это Стасу объяснить. «А ты?» Ольга проводила глазами вторую стопку, которую муж опрокинул в рот. Придвинула тарелку с колбасой. «А, а чем он мне сдался?» — Это мое дело, и больше ничего. Стас стукнул ладонью по столу. — И что мы будем делать? — Ты ничего не будешь. Стас закурил. — А я погляжу. — С батей поговорю. В городе батю уважают. Ольга очень сомневалась, что отец Стаса чем-то против губернаторского кольки поможет. Он ведь не член Совета Федерации, а шофер на пенсии. Конечно, отец Стаса не просто шофер. Он всю жизнь начальство возил, в том числе и Колькиного отца, между прочим, когда тот о губернаторстве еще и не помышлял. Работал в дирекции местного комбината. Вообще у Стасова отца большие связи. Он со многими нужными людьми знаком. Когда Стас затеял сервис открывать, Отец помог ему аренду оформить, но то аренда в промзоне, а здесь целый губернатор. Никто из начальства. Пусть они хоть сто раз Стасова отца знают и уважают, не полезет на рожон, чтобы водителю помочь. А уж о том, чтобы Васин-старший призвал сына к порядку, только потому что когда-то, двадцать лет назад, отец Стаса возил его на служебной «Волге», Нечего и мечтать. Но ничего, кроме как попросить помощи у отца, Стасу в голову не приходило. — Стася, а может, ты с Митяем поговоришь? — предложила Ольга. — Он ведь такой, ну, ушлый. Помнишь, у него проблемы были? — Так у него с бандюгами были. Стас пожал плечами, налил еще водки. Другое дело. — Ну так я и говорю, — не унималась Ольга, — теперь ведь все эти бандюги — депутаты и начальники городские. поговорил бы, да? Ладно. Стас кивнул, медленно встал из-за стола. — Может, и поговорю. Только главнее Колькинова папашки все равно никого нету, хоть тресни. Эх, знать бы раньше, что? Ничего. Соломки бы подстелил. Ладно, давай спать, что ли. Митяй видел Ольгу в окне. Тонкий силуэт. Принцесса в башне. Он запарковал машину за мусорными баками, сидел на капоте и пялился на ее окна. Видел, как она выглядывала с таза. Видел, как тот приехал, и силуэт из кухонного окна исчез. А потом снова появился, и тени заскакали по шторе, будто темные ночные бабочки с бархатными крыльями. Там, в квартире, она, наверное, разогревала ужин, кормила Стаса. Но со двора были видны только эти мечущиеся тени. Красиво и тревожно. «Тревожно и есть». Вот была тихая мирная жизнь, лютики-цветочки, скатерть в кружевах, а теперь — и нет ничего, только тени по окну. Надо бы поговорить, предупредить надо, а то ведь до беды недалеко».